Шестьсот двадцать седьмое, декабрь 20. Сосна. Борис в фокусе своих устремлений готовится к большой задаче. Где-то, когда-то, в прошедших веках были встречи значения полны, и они отбросили проекции свои в далекое-далекое будущее. В этом прошлое и будущее соприкасаются. Не есть ли будущее непрерывное продолжение прошлого? Ибо прямая линия соединяет то, что было, с тем, что будет. И если не видно продолжение этой линии во времени, то все же нечто незримое, соединяющее причину со следствием, остается и существует в невидимой магнитной сущности своей. Эти бесчисленные нити причин или зерен, протянутые в сферу грядущего, являются как бы каналом, по которому двигается сознание. Человек не есть только сфера микрокосма, но именно сфера, вытянутая во времени из бесконечного прошлого в беспредельность будущего. Движение-то идет, не прерываясь ни на мгновение, идет вместе с бегом времени. Каждая нить имеет свои периодические узлы разрешительные, когда сознание и воли может данной ните сообщить желаемую окраску. Нити вырвать нельзя — Но каждую нить можно переродить и трансмутировать ее сущность до степени ее противоположного полюса выражения, усиливая его беспредельно. Формула ни холоден, ни горяч, указывающая на непригодность человека к эволюции, утверждает необходимость принадлежности сознания к холодному или горячему полюсу. То есть, именно говорит о необходимости наличия такого полюса, даже отрицательно. Ибо существование его отрицательного дает возможность по закону противоположности утвердить и положительный Лишь тепленькие лишены возможности трансмутировать сущность свою, ибо нечью и нево преображать им природу свою, нужных энергий в микрокосме своем не имеют. Потому даже неудачные действия лучше бездействия инертно потому покой нам неведом, потому действия и доктрина напряжения являются основой эволюции. Высшей формой деятельности есть самодеятельность, то есть действие и сущности данного сознания самоисходящее. Это указывает на зрелость Духа, на то, что готов он к выполнению поручения. Поручение дается, но методы и способы выполнения Дух избирает сам, предоставленный собственному опыту, находчивости и смекалке. Указания и предупреждения даются, руководство остается непрерываемым, но предоставляется полная свобода выявить энергии свои, чувство знания свое и качества свои, накопленные в жизни. Действия, совершенные под влиянием извне, ценности не имеет, ибо источник энергии имеет вовне. Но действия, самые исходящие, утвержденные свободной волей духа, являются уже творческим актом, порождающим следствие. Люди обычно бессильны в своих действиях, и идут на поводу у других, Руководствуемые общепринятыми и часто веками утвердившимися идеями, мнениями, привычками, предрассудками и заблуждениями. Рабы всего. И всех рабство свое в действиях неосмысленных уявляют. Кто-то где-то когда-то решил, что надо поступать именно так, и миллионы людей, слепо, не рассуждая рефлекторно и лунно, как рабы добровольные, подчиняются этим застывшим, неписанным, тупым узгонением. Уродование женских ног еще недавнего Китая пусть послужит суровым предупреждением для миллионов двуногих и поныне уродующих уже не миллиона несчастных девочек, но сознание свое в колодках людского общепринятого и утвержденного невежества. Многое следует пересмотреть и многое отбросить. Много видов различного рабства лежит на пути человеческом. И ужас в том, что Несвободно рожденные даже рабство своего не замечают. Учение жизни стремится освободить дух человеческий от всех видов рабства и карму свою взять в свои руки. Оно учит человека руководить самим собою, но не идти слепо на плоду чужих заблуждений и недомыслей. Может быть, что-то когда-то и было нужно, но ныне следует пересмотреть все от верха до низа. Весь багаж человеческий, который тащит она за собой из прошлого в будущее. Надо пересмотреть все. И все изжитое, бесполезное, лишнее, ненужное и невежественное отбросить решительной рукой. Если человек уявит самодеятельность и инициативу, в этом направлении велика будет заслуга его перед обществом. Много ненужных нагромождений разрушила и пустила по ветру революция. От многого освободила людей. Но многое еще осталось в сознании. Новое время требует полного очищения сознания и освобождения его от застывших, кристаллизованных образований, созданных мыслью прошлых веков. Их надо усмотреть, понять и разрушить, освободив от них сознание. Кто научил людей носить черные одежды? Цвет смерти. Кто научил объедению и тысячам болезней, как прямому следствию обжорства? Кто... Кто, кто создал тысячи нелепейших и вреднейших условий, в которых живут люди? Знаком грядущей эпохи является свобода. Свобода духа от всех нагромождений прошлого. В скобках. «Видел во сне, что меня усыпляли и лечили, впрыскивали что-то около сердца».